14 мая 1948 Вожди Ишува и Всемирной Сионистской Организации собрались в Тель-Авиве в доме мейера Дизенгофа, основателя и первого городского головы Тель-Авива. В подъездах стояли часовые, вооруженные автоматами, от наседавшей толпы не было отбоя. Глаза всего мира, Каира и Нью-Йорка, Юрусалима и Парижа, Лондона и Вашингтона были обращены на этот дом. Все сидели у приемников и жадно слушали. — Вы слушаете Коль-Исраэль, голос Израиля, — четко говорил диктор. — К нам только что поступил документ, касающийся окончания британского мандата над Палестиной. Мы сейчас зачитаем этот документ. — Тише, тише, — просил доктор Ливерман толпу детей, собравшихся в его доме. — Пожалуйста, тише. Еврейский народ вырос в стране Израиля. Здесь сложился его духовный и политический облик. Здесь он жил полной государственной жизнью и творил ценности культуры, национальной и общечеловеческой, которую он завещал миру в книге книг. Брюс Саттерленд и Иоа Феркони прекратили игру в шахматы в гостинице Ремезе и вместе с хозяином самозабвенно слушали. Только грубая сила принудила его покинуть Отечество. Но он остался верен этому Отечеству во всех странах рассеяния, и не переставал надеяться на то, что вернется туда и обновит там свою политическую свободу. В Париже помехи заглушали голос диктора. Барак Бен Канаан и другие представители Ишуа лихорадочно крутили ручки приемника. В силу этой исторической и традиционной связи, евреи всей земли стремились поселиться снова на своей древней родине. Последние поколения возвращались сюда толпами. Пионеры, прокладыватели новых путей и защитники поселений – воскресили пустыни, возродили еврейский язык, построили деревни и города и положили начало палестинскому еврейству, строящему день за днем свою хозяйственную и культурную жизнь, ищущему мира с соседями и умеющему обороняться от них, несущему достижение прогресса всему населению. В Сафеде каббалисты слушали, затаив дыхание, эти слова, которые, казалось, произносились во исполнение древних пророчеств, Слушали изнемогающие от усталости пальмахники горной бригады в Иерусалимском коридоре, слушали жители осаждённых селений в ослепительной пустыне Негева. Это право было признано в декларации Бальфура от 2 ноября 1917 года и подтверждено в мандате от имени Лиги Наций, который подчеркнуло международное признание. Давид Банами ворвался в штаб Kibbutz Ein Or, приподнял палец к губам, показал на радиоприёмник. Беспремерное бедствие, постигшее еврейский народ в последнее время, бесчеловечное истребление миллионов евреев в Европе выявили снова всю необходимость Сара Бен-Канеан сидела у приёмника в Аяделе и вспоминала тот день, когда она впервые увидела барана на белом коне в Рош-Пине, с огромной развивающейся рыжей бородой на фоне белой накидки решить проблему еврейского народа, лишённого родины и самостоятельности, путём возрождения еврейской государственности, что откроет ворота родины перед каждым евреем и сделает еврейский народ полноправной нацией в семье народов. Доф и Каран молча сидели, держась за руки в столовой и слушали слова липшиеся из громкоговорителя. Во время Второй мировой войны еврейство Палестины полностью внесло свой вклад в общее дело борьбы. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании еврейского государства в Палестине. Это признание за еврейским народом права на создание своего государства не может быть отменено. Это естественное право еврейского народа жить, как все народы, самостоятельно в своём суверенном государстве. Мы провозглашаем настоящим восстановление еврейского государства в Палестине, а именно государство Израиль. Кити Фремонт слышала, как у неё бьётся сердце. Иордано улыбнулось. Израильское государство откроет свои врата перед иммиграцией в интересах воссоединения рассеянного по миру народа. Будет заботиться о развитии ресурсов страны в интересах всех её жителей будет зиждиться на основах свободы, мира и справедливости в свете идеалов израильских пророков. Осуществлит полное общественное и политическое равноправие всех его граждан без различия веры, расы и пола. Обеспечит свободу вероисповедания, совести, образования и культурной жизни, будет охранять святые места всех религий и будет хранить верность принципам Хартии ООН. В разгар кровавого нападения на нас, продолжающегося уже месяца, мы обращаемся к сынам арабского народа, живущим в государстве Израиль, с призывом сохранить мир и принять участие в строительстве государства на основах полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех наших учреждениях. Мы протягиваем руку мира всем соседним государствам и их народам и предлагаем им добрососедские отношения, взаимопомощь и сотрудничество. С глубокой верой в проведение мы подписываем эту декларацию на сессии Временного Государственного Совета на родной земле в городе Тель-Авиве в канун субботы 14 мая 1948 года. По истечении двух тысяч лет государство Израиль возродилось к новой жизни. Спустя несколько часов Соединенные Штаты Америки через своего президента Гарри Трумэна первые среди государств мира признали государство Израиль, Но пока восторженные массы народа плясали хору на улицах Тель-Авива, египетские бомбардировщики брали курс на город с целью уничтожить его, и армии арабских государств двинулись к границам новорождённого государства.